Новая история. Введение. История средних веков постепенно и незаметно переходила в новую историю. Различие между этими двумя периодами заключается в том, что человечество, покончив со средними веками, сразу как-то поумнело и, устыдившись своей средневековой дикости, поспешила сделать ряд шагов, которым нельзя отказать в сообразительности и здравом смысле. В средние века поступательное развитие культуры измерялось лишь количеством сожженных на площадях колдунов до да опытами над превращением живых людей в кошек, волков и собак, опытами, принесшими ученым того времени полное разочарование. Новая история пошла по другому, более просвещенному пути. Правда, колдунов на кострах все еще продолжали сжигать, но делали это уже безо всякого одушевления и подъема с единственной целью заполнить хоть каким-нибудь развлечением зияющую пустоту пробуждающегося ума и души. Таким образом, великие люди, положившие своим гением начало новой истории, имели уже благодарную почву, в жаждущих чего-то нового душах простых людей. Изобретатели и открыватели могли уже начать свое дело без жгучего риска быть сожженными на приветливых огнях костров от марджем де и глорием. Человечество сделалось сразу таким культурным, что ни Гутенберг, ни Колумб, не были зажарены на костре. Первый скончался просто от голодухи и бедности, второй — от тяжести тюремных оков, в которой заключил его удивленный его открытиями король Фердинанд. В религиозных верованиях тоже пошла коренная ломка, как из мешка посыпались разные реформаторы, протестанты, эразмаротердамские и мартины и лютеры. Монахи были в большой моде и один из них, Бертольд Шварц, ухитрился даже выдумать порох, что не удавалось до него даже самым интеллигентным людям того времени. Таким образом, при веселом грохоте пушек, скрипении печатных станков и воплях новооткрытых краснокожих, человечество вступило в период новой истории.